и как он пошел открывать, и что творилось с его женой. Все я теперь почему-то вижу иначе, сопоставляю и сравниваю. Меня привлекла умница, актриса, но я ее не люблю. Мне хочется привести ее в порядок, причесать, приодеть, превратить в нечто приличное. Да я же холодею от ее вида при каждой нашей встрече. Да я же готов убежать, когда вижу ее, после своих о ней мыслей и мечтаний, где она гладенькая и хорошенькая. А реальность ошеломляет меня. Ее жирафье платье — высокие каблуки, которые делают ее похожей на новорожденного жеребенка, у которого еще расползаются ноги. Вспомнить только, как я трусил пригласить ее на свой день рождения, трусил показать приятелям, мечтал даже, чтобы она отказалась. А она не отказалась, наоборот, обрадовалась и надела это ужасное платье. Ну и посмотрели же на меня жены друзей. А она и не заметила этих взглядов, была на удивление любезна со всеми, подносила спичку тем, кто хочет закурить, даже мужчинам, очень смешно рассказывала анекдоты и самым ужасным образом кокетничала со всеми подряд. Я не знал, куда деваться. Зачем-то довел до сведения друзей, что она учится на актрису, чтобы хоть как-то оправдать ее. Услышав слово «актриса», она тут же рассказала, как однажды снималась в кино, и как ей дали текст «А невеста красивая». Но потом этот текст и вырезали, и как какой-то Грищенко не хотел ставить ей на приемном экзамене в институт даже тройку, и называл ее вульгарной уличной девицей, без признаков интеллекта на лице. Жены приятелей были шокированы, сами же приятели. Но об их мыслях я узнал позже. Потом, танцуя со мной после своего монолога, она, наивно вытаращив глаза, спросила, «А ведь я хорошо себя веду, а? Не выделяюсь? Я очень стараюсь быть как все. Они у вас такие милые? Как вы думаете, я им понравилась?» По дороге домой она спросила, «Но все же было нормально». Они не подумают, что я какая-то не такая. Все было нормально. И вы им очень понравились, — ответил я. Мы подошли к ее парадной. Там, как всегда, была выкручена лампочка на первом этаже. И я повел ее до квартиры. Сейчас или никогда, — сказал я себе. Вот досчитаю до трех. Когда я досчитал до трех, мы оказались на ярко освещенной площадке. но, давший слово, я сделал к ней шаг. Дальнейшие мои намерения она угадала по лицу, так же, как я угадал ее мысли по ее лицу. А лицо ее... Пусть это выражение было на нем какую-то секунду, но мне хватило этого, чтобы запомнить его навсегда. Она как-то ощерилась, страшась и нападая, ненавидя, брезгуя, умоляя. Я отступил. Лицо ее сразу же стало сочувствующим, извиняющимся. — Ну, ладно, вы пришли, — сказал я. — А завтра мы увидимся? — спросила она. — Она никогда не спрашивала, увидимся ли мы, никогда не звала. — Не знаю, — ответил я. Мне не нужна была ее жалость. Ей все равно, что Хромов, что Стасик, что я. «Не сердитесь», — сказала она, — «но со мной что-то не так. Помните, мы на биологии проходили условные рефлексы. Ну, там еще возникает какой-то мостик между чем-то и чем-то. И у меня тоже. Это лестница. И все это на лестнице. А потом почему-то больница, предательство, гадость. Я не могу». Она дотронулась до моей руки, но я выдернул руку. Я... Напрасно вы от меня чего-то хотите. Я знаю себя, знаю, сколько лет мне еще помнить. И тут я сорвался самым мерзким образом. Кого помнить, — заорал я, — кого помнить? Никогда не думал, что вы такая безмозглая квочка. Вас оскорбляют, над вами смеются, вас бросили подыхать, а вы... Вы знаете, Кузьмин? Спокойно прервала она меня. Есть такое словечко — любовь. И для меня, в отличие от вас, это не звук пустой. Я буду ждать, слышите? Он вернется ко мне.